Глава вторая Когда тебе уже надели корону, можешь позволять себе любую скромность. Девушек действительно было трое. Они услышали мои тихие рыдания и, постучав, спросили разрешения войти. Одна из них, в форменной одежде прислуги, сразу бросилась ко мне, помогая присесть. Фрейлина подала чистый платок, и я вытерла заплаканное лицо. Сказать честно, контраст между вышкаленной прислугой эльфийского дворца и моей лисе был невообразимым. Приятные внешне, вежливые и заботливые, все трое окружили меня ненавязчивым вниманием. Таким, что было не придраться. Хотя, не скрою, хотелось. «Моя Лися, где же ты?» Я переживала ее исчезновение, как утрату кого-то очень близкого. И пока мне готовили расслабляющую ванну, не произнесла ни слова. Пусть даже у девушек мое поведение вызвало удивление, но от одной только мысли раздеться догола перед кем-то, кроме Лиси, Я была готова провалиться сквозь землю, поэтому попросила оставить на мне нижнюю рубашку и села по плечи в воду прямо в ней. «Пусть, если хотят, думают, что я всегда так купаюсь». Наступала пора неправильной королеве смиренно принимать всеобщее неодобрение. Хотя воспитанные до показанного уровня придворные не осудят мою скромность, надежда на лучшее оказалась несколько проворней смирения и победила. И если иллюзии относительно моего провального статуса венценосной супруги у меня не было, оставалась вера в тех, кто был старше меня, а значит умнее. Вскоре я имела возможность убедиться, что хотя бы в этом не ошиблась. После того, как горничная помогла помыться, она деликатно оставила меня рядом с чистым бельем и вышла. Как только я оделась и устроилась на постели, одна из фрейлин вернулась, чтобы почитать мне перед сном. «И вроде все, как должно быть». Если бы моей стезиой была нормальность, но я оставалась той, что предпочла им всем неграмотную Лиси, готовая, как в детстве, сама рассказывать ей сказки перед сном. Фрейлина читала стихи, проникновенно, искренне, умело. Я тихо плакала в подушку. Когда она спросила, хочу ли я, чтобы она ушла, я отрицательно замотала головой и попросила остаться. «Принесите мне успокоительное...» Велела я еще одним часом позже. Истерика не проходила. В голове возникали различные сценарии мытарств исчезнувшей лиси. Вернулась горничная, а следом мужчина с черным редикюлем. Камеристка, я не запомнила ни одного из названных имен, представила его лекарем королевской семьи. Это был не тот мужчина, что лечил меня после морской прогулки и паломничества к драконам. Скорее всего, как и швию, того врачевателя повелитель приводил из какого-нибудь государства, где законом не запрещалось стирать память. «Ваше Величество, вы бы хотели уснуть?» — спросил он. «И больше не просыпаться!» — пробормотала умоляюще, совсем измученная злоключениями. На мое нелепое замечание мужчина никак не отреагировал. Попросил разрешение провести поверхностное обследование энергетического поля, а после извлек из своего редикюля пузырек, налил содержимое в большую ложку и подал мне. — Спасибо! — поблагодарила, приняв травяную микстуру и стремительно погрузилась в приятную дрему забвения. Навсегда меня не усыпили, конечно. Стоило утром пошевелиться, и моя горничная была тут как тут. Вечером я уверилась, что мне наняли молодую девушку, но в утреннем свете лицо горничной выглядело очень серьезным и показалось гораздо старше. «Ваше Величество!» — она сделала элегантный Книксин, едва я оторвала голову от подушки. «Позвольте, я помогу вам встать». Все в порядке. Здоровая и отдохнувшая, я неуверенно улыбнулась, несколько смущенная давишним слезливым знакомством, на что получила открытую ответную улыбку. «Вчера я была сама не своя» и не запомнила вашего имени. «Этриса, ваше величество, а ваши фрейлины — Альвинара со светлыми волосами и Динария». Женщина заботилась моей возможностью избежать неловкости от еще одного повторного знакомства. Я опять ей улыбнулась на этот раз, выражая искреннюю благодарность. «Этриса, помогите мне одеться, пожалуйста, а потом позовите Альвинару или Динарию. Можно было бы позвать их обеих». «Чтобы ни одну из них не обидеть», — посоветовала горничная тихим, но сильным голосом, отчего у меня появилась одна догадка. «Этриса, а кем вы раньше работали?» «Интересно было выяснить, сможет ли она быть со мной откровенной или начнет отыгрывать роль простой горничной?» «Я была гувернанткой у дочерей графа Ботишей», — услышала я после небольшой паузы. Этриса довольно споро выбрала честность, что было ее плюсом. «А почему сменили профессию?» Его светлейшеству не отказывают. Это, прямо сказать, был большой минус. В отличие от Этрисы, Лиси не служила повелителю. Я считала ее своей до кончиков ее неправильных ушей. Вы получили хорошее образование, леди Этриса. Ответом был смиренный взгляд и согласное движение головы. И вас не оскорбит должность служанки? Просто Этриса, ваше величество, поправила меня гувернантка. «Но вы же согласны с тем, что любой труд достоин уважения?» Теперь кивнула я, а она продолжила. «Для меня честь служить моей королеве». Сказано проникновенно, пистолики пафоса в голосе. «Мне очень повезло». Супротив своих слов, я вздохнула совсем нерадостно, признавая, что не в восторге от присутствия учительницы. Едва ли, даже благодаря круглосуточному воспитанию, мои манеры желанно скоро станут безупречными. Этриса не обиделась, а лишь так же невесело вздохнула в ответ. «Она бы не стала отрицать, что повелитель нанял ее именно для моего обучения, так как, в отличие от гувернанток, горничные всегда находятся рядом с хозяйкой, и обучать королеву весь день было той еще болячкой в прямой кишке орка. «Ой!» — одернула я себя. «Мне же теперь из-за Доромира даже про себя не выругаться!» Этриса помогла с одеждой а после того, как я завредничала и отказалась от услуг придворного мастера волос, предложила помощь с прической, которую я тоже отклонила. Вот Лисе другое дело. К ее заботе я привыкла, а терпеть прикосновение почти незнакомой женщины было неприятно. Так что в будуар, где королеву встречали придворные фрейлины, вышла девочка в повседневном платье с привычной для нее простой косой на голове и открыто улыбнулась в ответном приветственном порыве. Готовая вести себя как королева когда-нибудь гораздо позже. Светленькая Альвинара по происхождению была сельфийкой, вторая с золотыми волосами Динария из местных. Я спросила, не знают ли они, когда подадут завтрак. Вчера не ужинала и покушать очень хотелось. Девушки сказали, что мой секретарь, Лиди Катриола уже озвучила режим дня. Завтрак подадут в малой столовой на первом этаже, где меня ожидают через час. «У дверей столовой я, согласно протоколу, появилась последней», поприветствовала родителей повелителя, произнесла Ваше Величество. И получила в ответ приличествующие первой встрече Ваше Величество, сопровождаемая поклонами Фалентира, его супруги Тамилины герцогини Тигурейской, принцессы Ингрис и пожилой леди, которую мне представили, как двоюродную тетю моего супруга, леди Катриолу Дин-Ливанесскую. Так я узнала, что даже секретарь у меня из родовитых и уважаемых дам, а значит, ни одного шанса на своевольное времяпрепровождение повелитель мне не оставлял. Нанятые им леди будут внимать только его указаниям. Надеюсь, хотя бы его тетя народной героиней не считается, а то можно подумать, что мне на них везет. У меня уже одна такая тетя была. Папина старшая сестра она Аннабель которая молилась много лет, чтобы вернуть благословение на сельфийские земли. Видимо, ей это удалось в полной мере, раз ее день рождения сделали государственным праздником. Я же, страшно признаться, героиню недолюбливала. Более того, в детские годы усердно пряталась. Стоило ей к нам заявиться. Слышала, что она просила папу отдать меня ей на воспитание. И только мамина категоричное «нет» спасло меня от заботы этой худощавой, мрачной старой девы, как ее за глаза называли наши слуги. Ингрис и Тамилина выполнили приветственные реверансы и, сочтя норму общепринятого этикета по отношению ко мне выполненной, за столом опустились до перешептываний. Под их косыми взглядами у меня закралось подозрение, что в моем лице они нашли врагиню, против которой запланировали показательно дружить. Я говорил с Дарамиром, чтобы он вернул тебе Ви. Он отказал? Что-то произошло? Вопрос Лавилия прервал размышления о грядущих неприятностях. «Считает, что мы с Ви дурно влияем друг на друга», — ответила полуправдой, так как об истинном положении вещей рассказывать без светлейшего дозволения постереглась. «Она нас скоро с ума сведет», — признался Лавилий, заканчивая последнюю историю с участием моей любимицы. Они с Валентиром старались разрядить обстановку, не обращая внимания на явную неприязнь ко мне старших невесток. «Я очень по ней скучаю», — призналась я. Даже не зная, как часто здесь одаривают родоцветами, я могла бы сделать вывод, что, скорее всего, чудо-растениями двух подружек не побаловали. Тема волшебных цветов Ингрис и Тамилину не заинтересовала вовсе. Когда они забывали о затеянной против меня дружбе, выглядели двумя холодными идеалами истинных леди за едой, что мне нравилось не больше, чем их скептические взгляды в мою сторону. А когда леди Катриола поведала о самом ценном воспоминании, зреющем на ее дереве, Во взгляде Тамилины промелькнула плохо скрытая за полным спокойствием обида. Никогда бы не подумала, что неприятно Тамилине станет при упоминании знакомства тетушки с будущим мужем, которое Леди назвала самым волнующим в жизни каждой женщины событием. «Не всегда», — мысленно я тоже возразила тетушке, «не все первые встречи с будущими мужьями так приятны, как ваша». Вспомнила момент, когда мой будущий муж снимал меня со стены и висящую на задранном выше головы подоле переносил к дорожке. Прокрутив в памяти несколько последующих встреч, лишь убедилась, что и они были далеки от того смысла, которое вкладывала в свидание с возлюбленным леди. Стоило признать, что жениха у меня никогда и не было. Был суровый боевой маг, уважения которого мне очень не хватало. А потом он взял и сделал меня королевой». «А что насчет свиданий и с чем это едят?» Я, размышляя о своем и уплетая второе пирожное, толком не понимала. Когда королева Дорис предложила перейти в гостиную, чтобы продолжить беседу, Фалентир сослался на срочные дела. Довольно скоро и предсказуемо нашлись неотложные хлопоты и у невесток. Как ни странно, даже у меня. «Ваше Величество, ваш супруг распорядился согласовать с вами расписание занятий. Когда вы сможете уделить мне время?» Спросила леди-секретарь по окончании завтрака, вновь становясь деловито собранной. «Обучение — очень важный для меня вопрос. Думаю, лучше всего обсудить его прямо сейчас, леди Катриола», — ответила я, изображая, как мне думалось, глубокое уважение. А вообще, такие резкие изменения в поведении я сочла, если не лицемерием, то излишней исполнительностью. Только что она запросто вещала о радостях бурлящей молодости, а, вспомнив о своей должности, сделалась серьезно суетной до абсурдности. «А, Ваше Величество, вы позволите мне откланяться для выполнения своих обязанностей?» Получив одобрительный ответ, леди, строго подчеркивая временно нарушенную за столом субординацию, снова обратилась ко мне. «Вам определили кабинет для теоретических занятий. Прошу вас, следуйте за мной!» Шагая по коридорам второго этажа, я выслушала речь, преисполненную важности служения стране и короне, преданности семье и ценности мудрых советов, вследствие выполнения которых я приобрету небывалое величие наимудрейшей правительницы. Я пропускала слова мимо ушей до тех пор, пока леди не сообщила, что на пути к этому величию мне назначен ряд лекций и есть необходимость утвердить перечень занятий и согласовать расписание. Согласовывать действительно было что. В длинном списке лекций значились «История зарубежных стран», «История эльфирина», эльфийская литература и философия», «Логика, политическая экономия и финансы», «Статистика», «Энциклопедия, законоведения, «Гражданское, государственное и международное право», «Стратегия и тактика администрирования», а также «Практические занятия по языкам и культуре народов и линии». Ух ты! Это программа первого курса «Академии для королев»? Поразилась я, просматривая список. Ваше занятие на следующие восемь недель. Леди осталась серьезной. Далее ваш супруг допускает снижение учебной нагрузки, чтобы вернуть практикума по магическим искусствам. Спасибо ему за заботу. Понятно, он решил загрузить меня учебой, как гарантией, что натворить бед времени не останется. Порадовало только то, что не прописаны уроки этикета и танцев. «Думаю, не потому, что в этом плане меня сочли идеальной. Скорее всего, за сии два пункта женской образованности теперь в ответе Этриса. А я была уверена, что повелитель плевать на большинство моих недостатков. Пришлите мне готовое расписание занятий. Я ничего не имею против, если время выберут сами преподаватели. Но занятия по магическим искусствам должны быть назначены уже завтра после ужина, а не с девятой недели». «Так как его светлейшество в отъезде, я доведу ваши пожелания до его сведения в послании, которое он ожидает к вечеру». «Каждому вечеру», — перебила я встревоженно, — «доклады предполагаются только во время его светлейшего отсутствия», — подтвердила она, не скрывая факт оговоренного за мной контроля. «Благодарю вас, Ваше Величество, за то, что уделили мне время». «Не стоит благодарности. Это вам спасибо». Откланялась. В полной мере представив горку растущей проблемы, я поспешила вернуться в гостиную, надеясь застать там Дори Лавилия, без которых увидеться с Ви и решить только что обозначившуюся дневниковую заморочку не представлялось возможным. А как же ваш дом? Вы из-за меня его оставили. Мы разговаривали втроем, и беседа вновь наполнилась уютом и теплом, как это было во время нашей первой встречи. Мы же вернемся домой к вечеру. «Легко отклонил мои опасения Лавилей». «Ничего страшного не случится». «Тут мы одновременно вспомнили Ави, и он тоже засомневался». «Надеюсь». «Нет ничего лучше, чем быть нужными своим детям», продолжила упущенную мужем мысль Дорис. «Боюсь, что с моим появлением вам это успеет надоесть». Призналась я со стыдом, а они повеселели еще больше. «Милая девочка, ты как огонек во тьме скучных дней этого дворца». С тех пор, как Тамилина увезла детей, мы редко здесь бывали. Я не успела углубиться в причины, почему сноха лишила этот дом детских голосов, хотя уже успела подивиться быту эльфийского двора в этом отношении. Я-то думала, детей устроили где-то на другом этаже, хотя кто бы мог остановить нашу банду, к примеру. Мы были везде. Неугомонные и шумные очень боялись попадаться в папином крыле, но далеко нередко наведывались и туда. «Мне кажется, я опозорюсь в первый же вечер, как меня пустят в общество». Перевела разговор от обсуждения семейных расприй и очередной раз развеселила старшую чету Легистель. Но следующие слова королевы Дорис прозвучали вполне обнадеживающе. «С авторитетом твоего мужа все, что ты бы не сделала, будет восприниматься как должное. Присесть в реверансе, правильно взять чашку чая ты давно умеешь. Впрочем, как и многое другое». Нужные примеры были перед тобой с ранних лет. Достоинство, с которым ты носишь простые платья, вызывает уважение. И не стоит бояться того, что ты молода. Это не самый долгий повод для пересудов. У тебя есть время всему научиться. Для этого я согласилась вернуться к некоторым обязанностям. Она хотела о них рассказать подробнее, но решила оставить эту тему на потом. Кроме того, Тамилина с удовольствием продолжает играть роль первой леди в обществе. Она не была для нее в тягость с тех пор, как после коронации Дарамира ее об этом попросили. Тамелина взвалила на себя самую трудную работу — перетирать всем косточки. Не запутаться в переменчивых мнениях полусотни дам — настоящее искусство. Неоднозначный комплимент свекры остался без внимания. Королева-мать продолжила свою напутственную речь, и это было куда важнее шуток. Другое дело ваше отношение с Дарамиром. Тут многое зависит и от тебя. Он часто бывает невыносим. В общении между вами это будет проявляться постоянно. Помни, что он непомерно требователен ко всем, поэтому будь терпеливой. В моменты, когда почувствуешь сильную неприязнь, не начинай важных разговоров. Публичные ссоры – это единственное, что может тебе навредить как королеве и жене. Моя мама в этом вопросе говорила проще. Не задирай голову выше супруга, и корона не свалится. Оригинальненький совет. Я задумалась и вслух на всякий случай уточнила, правильно ли поняла. Это же точно не про убор на голове. Разумеется, это про интриги и государственные перевороты. Женщина должна иметь свое мнение, но если оно идет вразрез с мнением супруга, то приводит к полнейшему взаимному непониманию. Научись слушать и слышать. И тогда научишься договариваться. А доверие? Повелитель сказал, что оно поможет. Он прав. Если ты будешь доверять ему, причин для споров будет меньше. Мне кажется, ты сможешь побороть свой страх перед ним. Не знаю. Призналась я и опять задумалась. Он вроде и не страшный, пока его не видишь. А учитывая, что после ритуала он живет моими чувствами, мне точно следует быть милосердней. Живо представила главнокомандующего, который моими стараниями боится самого себя. Абсурдная ситуация получится. Кстати, настал очередной момент, когда пора немного осмелеть. «Ваше Величество», — обратилась я к королевской чите, чем, кажется, удивила обоих. «Виделись с утра», — поправила меня королева Дорис. «Я понимала, что такое обращение в течение дня не обязательно». Но как еще, снохи, можно к ним обратиться? Называть родителей повелителя господином и леди теперь было неприлично. «Сейчас для нас всех будет непростой момент», — предупредила королева-мать. «Нам попросить тебе сделать, но после будет так, как нужно». Пообещала и продолжила после паузы, видимо, собравшись с духом. «Ты скажешь мне, мама, а папа, ловилий, разрешит тебе сказать, когда сама захочешь». Я захлопала глазами и растерялась. Наша невестка называла моих родителей мамой и папой, но я даже представить себе не могла, что эти слова я буду произносить не им. И я молчала. Не вредничала. Нет, я не смогла бы так поступить. Просто мне было невыносимо трудно сказать такое дорогое слово применительно не к маме, а к другой женщине, пусть даже очень доброй и самой достойной. Отметая в мыслях одну причину этого не делать за другой, не стала уточнять, как к ним обращается Тамилина. Старалась себя пересилить и сказать простое слово из двух одинаковых слогов. Они называли меня дочерью, имели право потребовать желаемого обращения, но вместо этого не требовали, а просили. Прилагая усилия, чтобы решиться, я, наконец, поднялась с кресла. Подошла ближе, присела перед леди Дорис на корточке. Она не отрывала своего теплого взгляда и сразу взяла мои похолодевшие руки в свои ладони, согревая и поддерживая. «Мама!» Губы дрожали, задуманное слово вышло смазанным, а по щекам побежали слезы. Но большего от меня и не требовали. Мы обе встали и обнялись. «Каждый следующий раз будет легче. И лучше так, сразу, чем никогда», — пообещала она. «Я мастерица, портить наряды слезами». Предупредила, отодвигаясь, чтобы не испачкать платье второй мамы. «Дорис, а ты сама-то признаешься?» Осведомился второй папа. Я даже в мыслях себе запретила обращаться к ним по-другому. Его вопрос прозвучал с мальчишечьим лукавством, что уже не раз проявлялось в общении между ними. Эвеладель. Обращение ко мне с видом, ставшим под взглядом ее супруга, немного виноватым. Сама я не смогла». Она вздохнула перед тем, как признаться. Когда моя собственная свекровь, мира ее свободной душе, просила меня называть ее мамой, я струсила. Раз, другой, а после уже не получилось. Тамилину мы не волить не стали. Если я сама себя не пересилила, то какой спрос с нее? Так нельзя делать, выделять одного ребенка перед другим. Но я загадала услышать твою маму с момента нашего знакомства. «Я так надеялась, что Дарамир тебя выберет». «Но ее признание удивило. Ведь тогда о нашей свадьбе речи не было». «Конечно, не было». Дарамира очень беспокоилась ситуация, которую он спровоцировал. «Он понимает разницу в возрасте между вами и после знакомства с тобой первое время называл тебя не иначе, как Кимириси. Он бы нам цветники разнес, если бы мы озвучили свои надежды. А мы тешились мечтами, в которых уже тогда называли тебя дочкой». — сказал папа Лавилий. А тут еще радостная весть об Ингрис и Орисгаре. Девочка тоже стала нам родной за эти годы. Мы очень рады их союзу, так же, как и вашему. Продолжила мама Дорис. Их слова вызывали сразу две эмоции. Было приятно, что они искренне верили в правильность нашего с Дарамиром брака. И досадно, что все понимали этот брак вынужденный. А еще это прозвище Кимериси. Захотелось спросить, есть ли у него другое значение, кроме озвученного повелителем. Но сейчас мне нужно было спросить кое-что другое. Переступая через смущение, вызванное последними мыслями, я еле выговорила. А Дарамир испытание на смелость продолжалось, и я впервые вслух назвала повелителя по имени. Будет сильно сердиться, если вы разрешите мне увидеться с Ви. Отец глянул сначала на меня, потом на маму Дорис, принимая свой неподражаемый лукавый вид. «Переживем?» — спросил он, вовлекая нас в мелкий заговор против повелителя. Первые занятия по общей эльфийской литературе и философии, государственному и международному праву у меня были назначены уже сегодня, во второй половине дня. Я вспомнила, что в Мерке ВИ имелись две дневниковые тетрадки. А если туда добавятся лекции по новым, не вызывающим пламенного интереса предметам, сама идея дневника окажется напрасной. Так как я общими стараниями и ускоренными темпами уже закончила целых две академии, теперь могла писать дневник сама. Сад приветливо манил красками зеленых экспозиций. У входа обнаружилась новая картина. Девочка застенчиво улыбалась и отворачивалась при каждом дуновении ветра. Вновь становясь серьезной в моменты затишья. «Виладель, твое смущение так обаятельно, что мы решили отразить именно его» Идеи хозяев послушно взрастали на благодатной почве волшебства «Ви, моя маленькая зеленая красавица, встретилась нам у пруда» Где она играла в гордом одиночестве, прыгая с камня на камень в новой незнакомой мне юбке «Ви, у тебя обновка?» Спросила я, когда она уже вскарабкалась ко мне на руки. упрямится, уцепилась за штору и отказывалась покидать твою спальню. Дарамир сначала вызвал портниху, а потом принес нам Ви, объяснила мама Дорис. Невероятно! Я бы скорее поверила, что он принес Ви вместе со шторой. Мы тоже так подумали. Но он принес ее в синей юбке. А через час ей принесли еще одну красную. Кстати, она что, уже в ней? Маме Дорис не верилось, что Ви умела переодеться сама, а вот застегнуть юбку не смогла. Поэтому стянула оба края и держала выпущенными сяжками. Учитесь у родоцвета, Вити с Дорамира веревки. По тону было понятно, что отец Дорамира шутил. И еще стало ясно, в кого пошли никогда не унывающий Арисгар и разящий остротами Фалентир. Ви, мне нужны тетрадки, которые у тебя в хеме Я сама теперь их хранить буду. Вернешь? Попросила, выпуская из объятий, чтобы застегнуть три красные пуговички на ее юбке. Ви закивала вихрастой кроной, и в ее веточках сначала появилось сияние, а затем знакомая тетрадь. «А другая? Ее тоже дай. Там конспекты, а то у меня снова лекции начинаются, и я твой хим тетрадями завалю». Ви как-то растерялась. По неизвестной причине моя просьба ее удивила. Но, вопреки обычной вредности, тоненькие веточки почти сразу прогнулись под тяжестью еще одной тетради. «Спасибо, мое золотце!» Не успела вновь взять ее на руки, как она выпустила росточки, переплетая и вытягивая из тугой прически мои волосы. «Не надо, лапочка. Так будет только хуже. Ви, я хочу быть счастливой. Ради тебя и ради себя. Нам обеим придется научиться вести себя сдержаннее. Если я справлюсь...» «Мне разрешат тебя забрать», — пообещала я. Мы сидели в обнимку, она не сразу спрятала сяшки. Я чувствовала, как они нехотя распутываются, чтобы отпустить меня по первому требованию. Для нее мое счастье было превыше всего. Мама Дорис деликатно позволила нам общаться наедине, невзирая на сыновни запреты. Повелитель с Аризгаром вернулись домой только к ужину третьего дня. О своих подвигах не распространялись, но потому, как осунулись их лица, можно было понять, путешествие или очередное задание было далеко не простым. Ингрис оживилась. Рядом с Арисом ее холодность таяла. Появились легкие прикосновения и умиленные, сдержанной лаской диалоги между влюбленными. Однажды она коснулась меня мимолетным взглядом, когда улыбка, предназначенная Арису, еще оставалась на ее красивом лице. Я ответила тем же, и ее доброта смазалась. За миг до того, как она успела отвернуться, на лице промелькнуло что-то сродни брезгливости. Я почувствовала, как стало неприятно на душе, словно в меня плеснули нечистотами. Я бы могла назвать это чувство словом гадко. Не зная, чем вызвана нелюбовь ко мне Ингрис и Тамилины, я решила по возможности вовсе не смотреть в их сторону. Неприятное чувство не проходило до конца ужина. И забылось только, когда на вечернем занятии магией неожиданная встреча с новым преподавателем чуть не оставила меня заикой. К моему удивлению, ко времени урока в кабинете возник синекожий Багбир. Я же не думала, что его царь не перестал сожалеть, что перешел дорогу повелителю, и решил загладить свою вину очередным подарком мне. Едва успела метнуться к спасительной двери и крикнуть «Ай!» по тайной связи с папой когда получила заклятие и застыла равнодушным образчиком ясного разума и абсолютного отсутствия страха. «Это не я!» Профессор снипп непронса даже поднял вверх руки, показывая, что он в моем пленении вовсе не участвовал. Невидимая сила отпустила мое тело, едва паника прошла. А новый преподаватель в двух предложениях объяснил, для чего он здесь. Мне не требовалось много времени, чтобы понять, что повелитель стал управлять мной на расстоянии. Это было очевидным объяснением произошедшего. Ожидая моей панической реакции, он вместо должного предупреждения невообразимым образом послал заклинание Ремандры без зрительного контакта и превратил в марионетку, я думаю, вполне осознавая, что подобные заклинания оскорбительно неприятны. Мог бы просто предупредить. Я что ему, рыбка? Успокоить папу оказалось легче, чем успокоиться самой. Только кого интересовало мое мнение? Едва покончившую с объяснениями отцу, все еще злющую после покушения на волю и свободу, меня стали учить теории заклятий самообороны на опережение программы, утвержденного Дарамиром Курса, рассказывая о возможностях ключа и авторских атакующих заклинаний стипорхенепронсы. Скажу так, занятие было крайне сложным из-за моей несостоятельности в качестве боевика, злости на Дарамира, и самобытности преподавателя, который хоть и сдерживал грубые выражения, но пару раз башку оторвать грозился. И мне бы по завершению урока пойти к себе, чтобы свирепо отсопеться в одиночестве и уснуть без помощи дворцового чудо-лекаря. Но не тут-то было. С завтрашнего дня занятий по магии у тебя не будет. Сходу бросил повелитель, врываясь в мою гостиную, как в свою собственную, без стука и позволения. «Почему?» Уронив голову, спрятала лицо в ладони и выдохнула нараспев без интонаций и эмоций, окончательно добитое его заявлением. «Преподаватели говорят, ты не стараешься». Сообщили мне злодейски холодно. И я как стояла, так и расплакалась от бессилия. Как же не старалась! На каждом уроке слушала, не отвлекаясь. Спала всего по пять часов, чтобы успеть перечитать учебники, и была уверена, что на уроках меня хвалят искренне, а они нажаловались повелителю. Как только потекли слезы, мои руки оторвали от лица, и мокрой кожи коснулась бумага. До меня не сразу дошло, что он сделал. Сначала я застыла в неверии, потом, подпрыгнув от злости, повернулась к нему. Повелитель стоял позади меня и, не стесняясь совершенной подлости, Читал заколдованное письмо на гербовой бумаге Сильфийского королевства. «Вы мне солгали!» – выкрикнула я, не сдерживая воинственного настроя. «Угу». Согласно хмыкнул, не отвлекаясь от чтения. Предугадав мои намерения, выставил руку, чтобы я не смогла достаточно приблизиться и выхватить мамино письмо, пока он его не дочитал. Вспыхнувшей ярости мешал установленный ректором внутренний запрет. Иначе я опалила бы негодяя красным пламенем, выдыхая его, как настоящий дракон. Жаль не получилось, только привкус с дымком на языке почудился. Вместо опаляющего эффекта дракона я какое-то время изображала недавно упомянутую рыбку. Открывала и закрывала рот, не находя что сказать, и думала, взять бы чайный столик и навернуть им повелителя. Очнулась, когда ножка стола, оказавшегося в моих руках, отлетела при столкновении со спиной мучителя. А он продолжал читать, как будто ничего особенного не происходило. Бесправная и обманутая, я села на пол и заревела в голос. «Плохо», — сказал он с безразличным спокойствием. «Твоя мать пишет, что твой отец согласился на трехдневный визит». «Значит, вестник о согласовании встречи скоро прибудет». Нет, протянула я. «Это хорошо! Пусть мама узнает, кому пишет письма!» Со всем злорадством, количество которого и не вообразить, утирая слезы рукавом, я смаковала каждую угрозу, рожденную моим обиженным разумом. «Ох и не любит мамочка непорядочного поведения!» «Даже не представляю, что будет!» «Обсудим сделку!» Последовала от повелителя после недолгого размышления. «А есть что-то равнозначное вашему проступку?» «Твои условия». Поинтересовались у меня. Я встала прямо перед ним и задрала голову, чтобы видеть его лицо. Он выпрямился во весь рост, специально сложил руки на груди, усложняя мне задачу достать и пришибить его одним только карающим взором. Мебели в моем будуаре насчитала на десяток скандалов. Я пока плакала, мысленно успела примерить пару легких резных стульев на его спину. Остановилась на бесполезной кушетке. Что ж, видимо, наступил ее черед. Корябая пол ножками, а уши громким звуком, пододвинула ее и встала, глядя ровно в глаза Дарамиру, терпеливо ожидающему не приговора, очередного развлечения за мой счет. Его показное безучастие меня не остудило, и не смягчило возникшая была мысль, что он как наделил властью, от которой руки зачесались, а душа вдруг возлековала, так и приземлит, если много запрошу. Я жаждала отмщения, И позволение так скоро свершить возмездие сильно вдохновляло мое богатое воображение. Знаете это чувство? Довольно улыбаясь, спросила я о разбирающем меня торжестве справедливости. Оно называется «радость». Уверена, вас оно раньше не посещало. Нравится? Мстишь. Спросил он, не скрывая, что меня саму от расплаты за возродившуюся смелость отделяет только данное им слово Да, протянула смакуя И еще злорадствую Я посмотрела на него с предвкушением полного воздаяния за все нанесенные обиды С этой минуты и до отъезда родителей из вашего дворца Из нашего Поправил он меня, уже слегка насторожившись Мой бравый вид его поразил. Кажется, у него появились сомнения. Не сильно ли он рискнул, обязуясь выполнить условия будущей сделки? «Из нашего» быстро исправилась. «Наш дворец» звучало неплохо. «Я хочу быть счастливой!» «То есть радоваться с утра и до ночи!» «И вы мне это обеспечите!» «Иначе мама узнает о вашей подлости!» «И не только моя мама!» «Это я вам обещаю!» Вена на виске повелителя вздулась и забилась, но с возникшей было злостью он справился удивительно быстро. Появилась тщательно отрепетированная, судя по идеальности, улыбка. Он галантно подал мне руку, помогая спуститься, и с легким поклоном объявил, что принимает условия. «Да, я не сразу поверила в такую удачу. Для верности уточнила, правильно ли я поняла». А потом еще раз проверила, требуя вернуть маме на письмо, чтобы прямо сейчас начать радоваться. Обретя желанный листочек бумаги и пожелав спокойной ночи, я, довольно улыбаясь, выпроводила повелителя за дверь и почти сразу пожалела, что он согласился уйти так сразу. Ох, если бы он был таким всегда! Не берусь утверждать, что мои думы были правильными. Но я позволила себе представить, что любезность повелителя может стать нормой, что он не морщится после каждого вежливого слова и больше глупой меня не считает. В общем, я незаметно для себя размечталась. И в своих мечтах была признана той, что научила его чувствовать мир правильно. На большее моей незрелой фантазии не хватило. Тем не менее, сумела понять, что мое счастье зависит больше всего от меня самой. Найти бы мудрость влиять на повелителя, не угрожая жалобами родителям.